Château de Bellet. А вот и Беле. Компания Le Français Rem. Интервью Афилигинар. Глава 25. Dieu n'avait fait que là, mais l'homme a fait le vin. Бог создал лишь воду, но человек сделал вино. Виктор Гюго. Дегустация в часовне. Вы когда-нибудь дегустировали вино в настоящей часовне? В этой стене покрыты фресками, располагающими к тишине и концентрации. Иисус говорил людям: "Пейте вино крови Моей". Вино предлагают испить в церкви на причастии. Так почему же не насладиться глотком божественного напитка, что всё-таки создан был человеком, в божественных чертогах, возведённых, кстати, тоже человеком. Часовня в Шато де Беле, где сейчас проводится дегустация вина одноимённого винного хозяйства Выросла на вершине холма в 1873. Она сложена из белого известняка с античных карьеров у деревни Лятурби, что высится прямо над княжеством Монако. Магический этот камень имеет свойства с годами билеть всё сильнее. За это его очень полюбили и активно использовали и в Монако: кафедральный собор, фасады знаменитого казино, а принц Альбер I воздвиг из него свой величественный храм моря, нынешний океанографический музей. А наша часовня хранит дух двадцатитрёхлетней красавицы Анъес Руасар Барона де Дебеле, четвёртого поколения, что погибла при родах сына. Мальчик её выжил, возмужал и воздвиг в память о матери эту часовню, лёгкую и изящную, как молодая Анъес, что вышла полюбоваться морем на этот холм, самый высокий в округе. Часовню осветили, и на протяжении 139 лет она служила частным храмом семьи. В ней проходили все семейные обряды баронов де Дебеле. Кристины свадьбы, отпивания, праздники. Здесь в крипте в конце XIX века были захоронены и некоторые члены семьи. Бароны де Белей и сейчас живут на этой земле в прекрасном шато, что прячется среди высоких деревьев ниже по склону. Периодически приводят они в часовню своих внуков, гостей и друзей, чтобы познакомиться с историей семьи, потому что часовня больше им не принадлежит и Богу больше она не служит. Зато теперь она открыта для всех. Что же произошло? Давайте обо всём по порядку. Боронна дю Беле. На этих холмах ещё в Средние века молчаливые монахи Сент-Пон делали для местных сеньёров вино из чёрного сорта, поль нуар, и белого, роль. Склоны и сейчас остались такими же крутыми, а вот вино теперь гораздо круче средневекового. История же самого шато восходит к XVI веку, когда семья Савойских сеньёров Руасар построила здесь свою первую резиденцию, прекрасный палац в Пьемонтско-Сардинском или как его ещё называют, Несуаском стиле. Красно-охристое трёхэтажное прямоугольной формы здание. Это семье в 1777 году король Сардов, ветвицы с 1720 по 1860, была частью Сардинского королевства, дарует титул баронов Дюбеле. Барон в Западной Европе это феодальный наследственный дворянский титул. Младший титул в иерархии высшего дворянства. Следующий за ним виконт и граф. Владелец имения со своими вассалами, вассальное подчинение напрямую королю. Во Франции этот титул был распространён меньше всего. Семья Руасар-дю-Беле поселяется здесь с этого времени уже постоянно. В 19 веке устраивают они реконструкцию и обновление своего замка, добавив к нему круглые башни-донжоны и продолжают культивировать на склонах виноградники. Эти лозы устояли в двух катастрофах конца XIX века: Французской революции и нашествии эпидемии филоксеры, в то время как практически половина соседних виноградников вынуждены были перепрофилироваться: кто на цветы гвоздики, а кто и отдался под жилые строения. Последний барон винодел, Гисландо Шернасэ, стоял во главе домена с 1970 года. Заботливо сохранял он старые сорта Браке и Фоль Нуар, собрал и обработал 42 миллизима Ньюстану улучшая качество своего вина, он первым в Апеласьоне, названном, кстати, именем их исторической винодельческой семьи Аоца Беле, начал вести своё хозяйство по биотехнологии. А ещё Гислана почитают за то, что именно он защитил в начале 2000-х виноградники этого апеласьона от исчезновения под натиском неутомимых девелоперов, скупавших эти земли под постройку недвижимости. Как? Он поддерживал молодое поколение виноделов, Многим тогда не было и 40 лет, и ему удалось договориться с мэром Ниццы о том, чтобы виноградники Бейле были внесены в план города как сельскохозяйственные угодья, на которых запрещена застройка. "Я никогда не терял надежду", говорил тогда Гислан в интервью журналистам. И его уверенный, спокойный, с хитринкой взгляд человека, знающего что-то большее, заставлял верить в лучшее. Сейчас ему слегка за 70. Его дети и внуки живут с ним здесь, в семейном замке, кто постоянно, а кто наездами, Но вот никто из них продолжать винодельческую династию не захотел. Так бывает. И в 2012 году барон продал 7 гектаров своей земли с виноградниками и часовней, что стоит за ней, оставив в семье здания самого шато, бывший палас и земли ниже по склону. Новая жизнь семейных виноградников под новыми корпоративными хозяевами. Виноградники у барона де Беле купила не другая семья, а А серьёзная французская компания, занимающаяся инвестиционными продуктами в сфере недвижимости, Le Français REM. Вместе с ними она приобрела ещё 6 гектаров соседнего хозяйства Côte du Bellet и объединила все 13 гектаров виноградников под одним именем, которое было уже хорошо известно винным ценителям Château du Bellet. Так маленький семейный винодельческий бизнес юридически стал частью бизнеса крупной компании, даже группы компаний. Но зачем финансистам винный домен? Что они собирались с ним делать? Давайте разберёмся. Есть в составе этой группы компания, специализирующаяся на финансовых продуктах в области виноделия. То есть они дают возможность людям вложить часть своих капиталов в хорошее вино и зарабатывать на этом хоть не безумно большие проценты, но зато даже часть натурой. Её винные девелоперы умеют выбирать перспективные виноградники в престижных AOC долины Роны, бургундских гранкрю и Бордо, и первыми уже предложили рынку новый инвестиционный продукт. Для успеха главное правильно выбрать два актива: терруар и команду виноделов, чтобы оба спокойно и профессионально могли делать каждое своё дело. Земля своё, виноделы своё. Тогда финансистам останется только зарабатывать на этом, не вмешиваясь в процессы винодельческие. Прекрасный же товарищеский принцип: профессионал уважает другого профессионала, и всем будет счастье, не правда ли? Конечно, новые хозяева сделали необходимые инвестиции, главной из которых Постройка нового современного погреба для винного производства. В него можно спуститься прямо с панорамной площадки террасы перед часовней. Двухуровневой улиточки уходит он вниз. Прямо у входа в красивом холле на встречает белокаменная статуя Аньес, перенесённая сюда из часовни. Как Святая Дева хранит она теперь святыни виноделов. Рядом в светлом зале овальной формы блестят металлическими боками, ставшие в хоровод большие бродильные чаны. А серьёзные инструменты, дубовые бочки прячутся в нижнем уровне гроте. Там им комфортно, влажно, темно и прохладно. Хозяйством сейчас занимается та же команда, что работала у барона виноделы Гислана. Всего 4 человека на винограднике и погреб. К ним добавилось ещё трое сотрудников на бутик и административный фронт. Среди них и моя собеседница Афелия Гиснар, коренная несуаска, что с 2017 года работает здесь дежурной по хозяйству, отвечая за весь домен в целом. Милая, невысокая, серьёзная, очень конкретная девушка с пронзительным взглядом цвета лесного ореха глаз. Кстати, если вы всё ещё думаете, что мир французского виноделия такой закрытый, в него совершенно невозможно попасть снаружи, то спешу вас разуверить. Это не так, по крайней мере, не везде так. Сама Афилия Геснартому подтверждение. Родом с этих же несуазских холмов, она получила здесь диплом коммерсанта по недвижимости и уехала в Англию, где с увлечением работала кондитером в пабе, а затем поднялась в нём же до шефа кухни. Но страсть к вину, привитая ещё родителями-эпикурейцами, взяла своё. Дальше всё просто: диплом сомелье, висет 3, анонс должности администратора домена в интернете, резюме, и вот можно сказать с улицы, без рекомендаций и семейных связей, попала Афелия в мир виноделия. Это мой терруар, смеётся она. Я, как и эти лозы, выросла здесь. Нашей команде новый владелец даёт полный карт-бланш в текущем управлении доменом, ведении дел в хозяйстве. Несмотря на регулярные контакты, мы не чувствуем навязчивого контроля и их указаний, будто мы сами по себе, рассказывает Афелия. Но такое невидимое присутствие большого брата может быть весьма полезным для маленького домена, ведь они теперь работают в одной упряжке. Чем более благородным, профинированным и элегантным становится вино, тем выше инвестиционная привлекательность предлагаемого владельцем продукта. Вот вам ещё пример взаимной пользы и конкретной помощи. Энолог Эрик Буасно. Благодаря ли Франсез, наше Шато де Белес смогло привлечь к себе внимание и даже получить честь работать с одним из самых известных энологов мира, что входит в тройку лучших. Эриком Буасно. Он консультирует сейчас 180 виноделен в мире, в том числе 40 Крю Классе из Медок. Вот вам имена некоторых из них. Лафит Рашельт, Латур, Марго, Мутон Рашельт, Леовиль-Ляскас, Леовиль-Бартон, чтобы понимать его уровень. Работа даже такого великого энолога-консультанта по традиции проходит в скрытном режиме. Он остаётся теневой фигурой. Его имя не указывается на этикетках вина, ведь звёзды это самые великие шато. И представьте, наше маленькое звёздочка Шато дю Белле из Прованса чудесным образом нашла место на этом небосводе. Маэстро приезжает сюда всего один раз в год, в феврале-марте, когда наступает самый ответственный момент. Ассамбляж, чтобы участвовать в создании вина, и постепенно их благородное белое и красное вина к 2017 году снова обретают слегка утраченную с уходом из рук барона гармонию, приближаются к истинному выражению своего уникального терруара. Браво команде и спасибо мэтру за дельные советы. Вино оценённое Томасом Джефферсоном и принцем Альберм II Монакским. Для начала парочка довольно известных фактов. Ещё в 1787 году будущий третий президент США Томас Джефферсон, большой любитель и профессиональный знаток французских вин, будучи во Франции, описал в своём дегустационном блокноте белое вино Шато Белле как гран-крю из Ниццы. В 2011м принц Монако Альбер II и принцесса Шарлен Выбрали белое вино Cuvée Baronge 2008 из Шато Беле для гала-ужина на своей свадьбе в Монако. Вина Шато Беле это редкие перлы, ведь в год здесь делается всего-то 25.000 заветных бутылок. Ещё реже их можно встретить за пределами Лазурного берега, всего 5%, то есть примерно 1.250 бутылок. Отправляются на экспорт в Японию, Бельгию, Штаты Голландию, Италию. этим количеством уж точно не наводнить мир. Да и сам-то микроскопический апелосьон ауцебеле в мире известен только посвящённым. Что далеко ходить? Даже в туристическом офисе Ниццы просто так вы никакой информации о нём не найдёте. Нужно самим пораспрашивать. Каждый раз гадаю, специально это делается или нет. Но имидж конфиденциальности и секретности этих вин чистая реальность, на которой и играют профессионалы. Поэтому считаю настоящим преступлением не попробовать эти редкости, до которых совершенно реально дотянуться с Лазурного берега, если вы тут. 20 минут на машине с Английской набережной, и вы на месте. Только визиты за дегустацией здесь нужно бронировать заранее. Итак, в этом шато делают три линейки вина: Le Chapelle, Terroirne и Baron G. Grand Ven, обе в трёх цветах, и Linéica Ann, исключительная, очень маленький тираж, только в белом и красном. Белое Chateau de Belle издавна его казерная масть и чистая гордость. В нём главенствует итальянский сипаш роль для шапель даже на 100%, а в двух других винах на 90-95%. И дополняется он сортом Шардоне. Ароматы белого дарят садовые фрукты, грушу, слегка приправленные пряностями, что и делает вино оригинальным. Во рту обволакивающее, гармоничное с лёгкой приятной горчинкой, которая переходит в мускатный орех в послевкусии. Это вино можно смело хранить минимум 5-10 лет. Розовое, оригинальная находка, ни на что не похожая и с первого нюха узнаваемое вино, стопроцентно сделанное из уникального местного сорта Браке. Боронже 2019 года, как и предыдущие мелизимы, превосходно отражает свой терруар. Год от года держит марку и не меняет свой портрет. Типичный его аромат роза, которая в зависимости от возраста вина может дополняться малиновым или вишнёвым конфитюром. А вкус удивит вас свежей прованской дыней. о округлостью и сладкой гармонией. Это Розе Эдуарде, то есть то самое, которое можно хранить, и с годами оно будет проявляться всё интереснее. Розовая Ле Шапель тоже пахнет розой, а ещё пионом и ирисом. Это комплексное вино со сладкими обещаниями, которое очень нравится дамам. Красное Шато Биле тоже легко узнаваемое по ароматам сочных ягод ежевики и чернослива, что даёт ему местный сорт Fol Noir. Умело балансирует во вкусе между прячными и крамельными оттенками. Глубокий аборонже весьма мягко пьётся даже молодым, хотя, конечно, лучше бы заложить его в погребок лет эток на 10-15. Ле Шапель со своими специями и телесной мощью отлично подойдёт и сейчас к хорошему говяжьему стейку, ягнёнку или под дичь. За эти редкие перлы готовьтесь выложить от 20 до 40 евро за бутылку. Но что это за цены по сравнению, например, с бордоскими гран-крю? А теперь время вернуться к часовне, в бывшей крипте, которая устроен сейчас камерный дегустационный зал Шато де Беле. Ведь именно отсюда начинается визит. Как так случилось, что семейная католическая святыня стала теперь местом поклонения Бахусу? Святое в светское. Человек отдал строение и его дух Богу, но если по каким-то причинам оно перестаёт служить ему, рискует оказаться заброшенным. То ради сохранения исторического достояния и чтобы жизнь вернулась в его стены, человек может забрать строение у Бога обратно. Для этого у церкви есть обряд десакрализации, и он был произведён в часовне Шато де Беле в 2012 году после продажи этой земли семьёй последних баронов де Беле. Все церковные атрибуты были возвращены церкви, а свои захоронения семья спокойно принесла на кладбище в Ницце, в семейный склеп Новые хозяева обосновали внутри небольшое бюро, бутик по продаже вина для клиентов и дегустационный зал. И теперь здание снова вернулось к жизни, с её каждодневными заботами и радостями. Мы не монахи, но работаем в часовне. Ходим сюда, как к себе домой, говорит Афелия, называющая свою функцию в этом домене швейцарский нож. И хоть люди мы не религиозные, но духовные, и, конечно, чувствуем светлую энергию этого места. Весь оригинальный декор часовни остался в том виде, как был. Мы только добавили некоторые декорационные и утилитарные элементы для винного бутика. Я сама могу подтвердить, что находясь в светлом миниатюрном зале под высоким 27-метровым сводом этой элегантной часовни, я вновь ощущаешь какую-то добрую силу и важность происходящего. Возможно, это витражи и фрески окружают атмосферой таинства. А может, потому что при чувствуешь фразу Афелии: "Дамы и господа, приглашая вас на дегустацию, сентябрь 2020". -го.